Новая душа узнает их по нескольким приметам. узнают их такие же, как они. Эти приметы двойные, повторяющиеся. Редко кому они открыты. Странно также, что, узнав приметы, те, кто их узнал, не понимают ничего. И про себя самих не понимают. Только защемит сердце, и все. замутиться глаз слезой, Какой-то неземной грустью воспоминание так и не придет. Две родственные судьбы разминутся в пространстве. Еще это называется любовью с первого взгляда. Этот взгляд может больше никогда не встретиться с тем родным. Моменты узнавания, родственной ли души или знакомого места, знакомых слов и обстоятельств, проваливаются, как в пропасть, во мглу запрещенных воспоминаний. Двойная примета — цвет с нужной стороны. Дом, освещенный этим светом, и достаточно — человек узнает место. Но все, что было до того, после того, зачем тут место и свет, дом, ветер, этого изгнаннику недавно будет понять. Он не вернется в прежнее время, в другую жизнь — ему надо влачить нынешнюю какая бы она ни была но без того прежнего света и счастья ведь именно прежнее уже случившееся мило нам именно оно окрашено печалью любовью там осталось все там было то что называется словом «чувство». теперь все иное жизнь протекает без счастья Без слез. Но это все предисловие. А суть рассказа в том, что человек очень торопился в родной город из командировки. Бежал, опаздывал на самолет, ловил машину, мчался. Машину уже на шоссе остановил милицейский патруль за превышение скорости. Брали штраф, шофер уходил, приходил, шло время. Подбежав к месту вылета, человек увидел уже... пустоту. Все. Почему он так спешил? Утром в другом городе забирали в армию его сына, внезапно сорвав его с учебы. Об этом опоздавшему было сообщено недавно. Он только вечером сумел позвонить домой с переговорного пункта, что все в порядке, завтра выезжаю. — Будет поздно, — лающим голосом сказала жена. И человек помчался. — проститься на два года уходит любимое единственное дитя неприспособленное не готовое к трудностям жестокостям кармейским нравам мягкое дитя любящее домашнее доброе во дворе его в детстве били в классе тоже имели свои проблемы и садисты теперь он уже учился в институте все было позади появились друзья такого же сорта умные домашние дети и на тебе утром уводят Человек-то, отец, был уже немолодой, и мать была не совсем молодая, сошлись в зрелом возрасте уже на закате лет и родили себе счастье, красивого, доброго ангела, которого сверстники, по мнению родителей, не ценили, как не ценит дикое племя первого пророка. У отца была уже своя старшая дочь, старинная, как он ее называл, Попросту тоже немолодая, плод ранней завязи. Причем мать его дочери была старше мужа на одиннадцать лет. Связь их распалась, когда отцу было сорок два, а матери пятьдесят три, возраст. Отчаянный возраст и с той, и с другой стороны. Тут-то отцу и явилась любовь всей его жизни. Тоже немолодая, полная нежности женщина, без возраста, хрупкая, Облачко волос вокруг золотой головы, синие глаза, новая сотрудница. И все было решено. И родилось чудо — златовласый, кудрявый, худенький младенчик, ангел. И прожили вместе восемнадцать с гаком лет, цепляясь друг за друга. Прожили как бы еще одну добавочную жизнь, вечно в тревоге за мальчишку. Тут и наступила жестокая расплата. «Слезы и угрозы прежней жены и ее проклятия сбылись! Пусть тебе все воздастся, что ты мне устроил!» Отец опоздал на самолет. Мест на утренний рейс тоже уже не было. Тогда отец новобранца получил остатки денег за билет и бросился на поздний автобус». Доехал до вокзала и успел со слезами сказать проводнице что-то сказать так, что она посторонилась и пустила беглеца в уже тронувшийся поезд, в тамбур. А там и в свое купе на верхнюю полочку, где в жестоко натопленном потолочном пространстве он и промаялся до утра и вбежал в квартиру, но там уже было пусто. На полу валялся мусор, лежала телефонная трубка, бибикая. В комнате сына... Неубранная кровать зияла, как после казни. Отец быстро сориентировался и узнал адрес призывного пункта в соседнем подъезде. Там жил одноклассник сына, его вечный мучитель. но теперь что же? Бабка сказала, куда бежать. Ее домашние тоже все ушли туда провожать парня после пьяной ночи. Отец был там вовремя. Мальчик уже уходил с толпой нетрезвых, уродливых, хихикующих, подавленных парней. Отец зацепился за рукав ребенка, закричал и очнулся в Америке в образе неудачливого иммигранта Гриши, который был брошен своей трудолюбивой женой через полгода после приезда на ПМЖ. Она пошла работать уборщицей в МОЛ, Огромный сарай-магазин, а потом вышла замуж за профессора, своего школьного друга. Встретились в этом моле. Счастливое совпадение. Гришу бросили как тряпку. В описываемый момент он был только что выпущен из дурдома, из местной психушки, где, не зная языка, он проводил все время у телевизора, не вмешиваясь в дикие споры насчет того, какой канал смотреть. причем Гриша был здесь после третьей попытки самоубийства. Однако, худо-бедно, но начал говорить на каком-то скудном телевизионном языке с одним сумасшедшим негром, который кричал без остановки, и его-то первым и понял Гриша, и возразил ему как-то по-своему на чистом наречии теледиктора. Негр буквально кинулся на него. «Черный выступал против белых», Он убил их с десятых, этих вонючек. То есть он это утверждал и был готов сесть за такое дело на электростул. Был рад погибнуть за идею, чтобы его имя стало символом борьбы. Гриша ему возразил вот что. «А ну, убей меня, убей, плиз». «У души, что хочешь, сделай», — вдруг совершенно неожиданно для себя заговорил Гриша. Он не понимал, что в нем ворочается теперь душа. того несчастного отца, который много чего знал, пять языков, к примеру. «Убей меня, прошу тебя!» — плакал Гриша, и тут его увели и успокоили уколом. Черный дядя Том вдруг был прерван в своем течении времени и вычленил среди вымышленного мира справедливой расовой мести одну реальную белую фигуру, которая просила смерть Дядя Том стал думать, может ли он вообще совершить акт вместе белым еще и в этом, одиннадцатом случае, и внезапно пошел выяснять, что происходит с бедным белым вонючкой, который в конце концов оказался грязным русским, стоящим по табеле о рангах в черном мире много ниже любого аборигена, не говоря уже о дяде Томе — аристократе в своей высшей расе. «Полноправный гражданин США». Дядя Том стал тогда защищать права грязного русского, учил его распознавать с экрана главных врагов демократии, сенаторов и президента, а также одну толстую старуху в короткой кривой юбке, вечно задранной выше коленок. Дядя Том много рассказывал Грише, качая своей мудрой головой и вертя худыми пальцами, а Гриша все плакал. Он не знал, что плачет о сыне и жене, а тех, оставленных им на улице, недалеко от призывного пункта, стоять на коленях возле трупа. Он не знал, что мальчика не взяли в армию, мать его спрятала, страшно крича. То есть она-то кричала у трупа, а сама давно шепнула «Беги к вали в удельную и он сверкнул пятками и был таков еще до прихода скорой. Гриша маялся. Рыдая, не мог пробраться сам к себе. Он вдруг обнаружил у себя под шеей крошечную дырку, из которой текли слезы, как бы еще один глазок. Странные сны виделись ему. Какое-то безоблачное счастье, какая-то любовь, которая обволакивала его, баюкала, успокаивала. От уколов он мутнел, цепенел и переставал плакать, но глазок под шеей слезоточил. Со временем, однако, шок миновал, и белого Гришу выпустили. Дядю Тома же перевели в другой корпус, где он обрел себе защиту в лице котенка, с которым больше не расставался, черно-белый котенок. Еще одна угнетенная раса. В Америке не должно быть бродячих котят. Но откуда-то он свалился, и Том его подобрал, и на прощание приходил, показывал Грише свое сокровище из рук. А Гриша вернулся в свою нору. Он снимал комнату в подвале у хозяйки. Помещение суборное, но без душа. Туда, к этой русской хозяйке, приехала ее двоюродная сестра, унылая, седая женщина. Он ее видел мельком, когда спускался в свой подвальчик, Он ее увидел на стуле в палисаднике. Она пила чай. На ее глазу плясал жайчик от ложки, которой эта седая старуха мешала и мешала в чашке. Лицо было плачевное, погибшее. Женщина бесцельно болтала ложечкой в чашке, и пятнышко света мигало на ее красном носике и синем глазу. Синий глаз освещался особенно живописно. Он вспыхивал, как живой драгоценный какой-нибудь камень. Произошло подлинное двойное совпадение. Два сердца встретились и не узнали друг друга. Гриша через пять минут вдруг потащился наверх и сел напротив старухи. Хозяйки уже не было, ушла в свой университет. Старуха так и не выпила ни глотка и не подняла взора. Гриша полюбила ее всем своим брошенным сердцем, женился на ней, приехал к ней в Москву и познакомился там с ее унылым, бледным, кудрявым сыном. Когда он поздоровался с этим Алешей за руку, слеза навернулась на третьем, невидимом глазу Гриши под шеей и потекла. Горькая, мелкая слеза умершего отца. Алешу не взяли в конце концов в армию именно из-за смерти папы, так рассказала Гришина новая жена. Сын оказался теперь единственным кормильцем пенсионерки, и закон — все-таки есть послабление для стариков — разрешает таким редкостным экземплярам не ходить в армию. хотя в военкомате кричали настаивали, пусть сейчас идет служить, а потом-то мы его отпустим. Видимо, им просто надо было набрать нужное число, а теперь не хватало человека. И пришлось побегать, собирать бумаги. Алеша скрывался, в квартиру по ночам приходил участковый, и это одновременно с похоронами. Гриша слушал все эти рассказы буквально плача сколько угодно раз. Но Алеша... так и не принял своего нового отца. Алеша был неприятно поражен быстрой сменой настроения матери, ее подлинной изменой Башмаков еще не износила, бросилась замуж. Алеша наотрез отказался ехать в Америку, а его мать, моложе себя на хороших двадцать лет, пушистая, золотоволосая, синеглазая, любящая, Уехала с новым мужем навеки туда, где теперь жила душа ее первого мужа, и никто ничего им не объяснил.